Делай, что любишь. Сергей Рахманинов, генеральный директор форум «Авто». При неформальных встречах с коллегами и друзьями я регулярно становлюсь невольным свидетелем диалогов. Я обратил внимание, что люди любят поговорить о работе. Ненавязчивые беседы разгораются в дебаты с измерением количества обязанностей и затрачиваемого времени на их исполнение, сравниванием критериев KPI и возможности их выполнения сопоставлением текущей собственной позиции с рынком, опытом и ожиданиями. При этом то и дело общая оценка человеком своей работы и удовольствия от нее либо нейтральная, либо негативная. Для меня, как для руководителя, такая проблематика интересна и важна, так как по моей внутренней системе ценностей, которая сформировалась еще в самом начале моей карьеры, один из главных принципов гласит «Не занимайся тем, что не приносит тебе удовольствия». Анализируя ситуацию, я невольно задаюсь вопросом о причинах, в результате которых работа делает того или иного человека счастливым. Вопрос о том, как относиться к работе, как к источнику дохода, любимому занятию или способу реализовать свои способности, волновал человечество во все времена. И представление об этом часто менялось. Многие века труд воспринимали как наказание за первородный грех, тягостную обязанность. Радикальные изменения начались только в XVIII веке, в эпоху Просвещения. Как писал в своем труде об этом Ален де Боттон, Аристотель считал, что невозможно быть счастливым, если человек обязан ежедневно зарабатывать на жизнь, ведь его потребность в свободе плохо сочетается с принуждением. И только философы XVIII века первыми задумались о том, что благодаря своей работе. Человек может стать более счастливым, раскрыться как личность. Наши взгляды на ценности, которые формирует работа, трансформировались. Именно ценности кардинально влияют на нашу каждодневную оценку и позволяют нам ощущать позитив или негатив от процесса. Кратко можно определить четыре потребности от процесса и продукта своего труда. Первое. Ощущение своего будущего. Все люди хотят знать, куда они двигаются и какие контрольные точки пройдут на этом пути. Это дает им ощущение стабильности и уверенности. Они решительнее шагают вперед. Подобная ситуация называется эффектом запланированных перемен. Основа его в том, что люди развиваются и меняются, и если их представление о будущем совпадает с видением компании, то это дарит им ощущение удовлетворенности. Второе. Ощущение своей ценности. Люди хотят понимать, что любая их работа, будь то занятость на заводе, в банковском секторе, в статистическом бюро или инновационной производственной компании электромобилей, имеет значение, что их вклад помогает достичь чего-то по-настоящему ценного. При этом нет разницы в том, какую должность занимает человек. Главное – ощущение, что он часть большого механизма, который создает что-то необходимое, либо для общества в целом, либо для определенной группы. Третье. Хорошие отношения с коллективом. Сотрудники приходят работать в компанию, а уходят от руководителей. Негативные отношения между коллегами, напряженные отношения между сотрудниками и начальником малоприятны и ведут к тому, что человек не получает положительных эмоций от работы, даже если профессионально занимается любимым делом. Благоприятный климат в коллективе вызывает желание вносить вклад в общее дело. Четвертое. Достойное вознаграждение. Выше мы обсуждали эмоциональную составляющую вопроса, но ощущение достойного вознаграждения от результата труда игнорировать нельзя. Понятие «достойное вознаграждение» — неопределенное понятие. Для кого-то это доход, который позволяет удовлетворять любые потребности без ограничений. В этом случае достойной будет та зарплата, которая не заканчивается под конец месяца и которая любое возникшее желание реализует без промедления. А для кого-то это зарплата, которая просто позволяет нормально жить, платить за еду, по кредитам, за детский сад. Однако главный критерий этого ощущения уже заложен в самом понятии. Как только тот или иной человек ощущает, что его труд достойно вознагражден, Он больше не оценивает работу как обязанность, а оценивает ее как один из вариантов занятости его собственного времени, в этот раз на работе. Если приложить эти принципы к собственному опыту, то я могу сказать, что на работе испытываю полное удовлетворение. Мой опыт позволяет мне правильно управлять даже очень сложными ситуациями, которые, несомненно, присутствуют как в моей работе, так и в работе любого человека. При этом преодолевая их, я испытываю еще больше удовольствия от того, как я и моя команда справились с ними. Поэтому еще раз подчеркиваю, что следует заниматься только тем делом, которое приносит удовольствие. Для меня важно ощущать совпадение мыслей о собственном развитии, развитии компании и персонала. Возможность каждый день делать новый шаг и получать новые знания, новый опыт. Я никогда не отказываюсь учиться или слушать советы, несмотря на познания во многих сферах. Формируя новые цели и задачи, я всегда четко распределяю их, для того чтобы индивидуальные цели шли в форваторе глобальной. Несомненно, такой процесс возможен только если ты находишься на одной волне с коллективом и ощущаешь его настроение и ритм. Резюмируя все вышесказанное, я хочу закончить цитатой Конфуция. Делайте то, что любите делать, и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня.